Путник с озера. Возле устья обледенелого ручья на западном берегу озера утонул в сугробах и сад, рыболовецкий выселок. Приземистые старые избенки, крытые камышом и еловой корой. Над трубой, сделанной из пробитого глиняного горшка, приветливо бьется сизый дымок, как бы говоря путнику, что в этом домишке бьется жизнь и греются у пузатой печки люди, хлебая горячую уху из... Чудских снедков. Пронеслась галочья стая и рассыпалась по берегу, среди сетей, растянутых на кривых кольях. Галки с гомоном сновали повсюду в поисках остатков рыбы, привезенной с последнего улова. Несколько выдолбленных челноков и утлых семерок, сбитых из семи досок, лежали кверху дном на берегу. Тут же стояли редком перевернутые длинные, тяжелые, залитые смолой насады, каждый из которых может поднять по двадцати и больше рыбаков. Из-под одной такой лодки раздался пронзительный лай, и оттуда выскочила мохнатая белая собачонка и понеслась в сторону земли озерной равнины. Раскрылась покосившаяся дверь ближайшей избенки. Мальчик лет десяти в меховом треухе, запахивая на ходу старый зипунишка, кинулся за собакой. Он остановился и стал всматриваться в белую даль озера. Одинокий, высокого роста, плечистый путник быстро приближался, легко скользя на коротких охотницких лыжах, подбитых шкурками, снятыми жеребячих ног. Мальчик с восхищением смотрел, как уверенно передвигается на лыжах красивый стройный юноша с румяным от мороза лицом и заиндивевшими бровями. Всё на нем казалось складным и хорошо прилаженным для дороги и для охоты. «Не иначе, как зверолов», — решил мальчик, — «и нож медвежий за поясом, и полушубок выше колен, и ноги перевиты ремнями». Путник изредка упирался в снег коротким копьем с длинным отточенным лезвием и гарпунным крюком под ним. Вся галочья стая, шумно хлопая крыльями, улетела. — Эй, здравствуй, долец крикнул охотник. — Отстань, шалавая! — забакнулся он на шавку с яростным лаем, бросавшуюся ему под ноги. «Колобок, назад! Это свой!» — крикнул мальчик, стараясь отогнать собаку. Шавка отбежала и уселась на снегу, продолжая ворчать. «Верно, что свой!» — сказал охотник, поднявшись на берег. «Узнала своего брата. Тебя, малец, как звать?» «А савоськой!» — ответил мальчик, смущенно подтягивая домотканные заплатанные порточки. «Будем дружить, савоська. Как ваша деревня прозывается?» но ну и деревня четыре двора и двадцать два кала это еще не деревня это наш выселок рыбачий а деревня подали будет вон на лесной опушке и зовется богомолова понимаю а в лесу вестивы стоит молельня под старыми березами а близ нее живет старичок с ноготок что зовется миколой ты дяденька видно бывал у нас Бывать не бывал очитьем охотницким, почуял. Тут наши новгородские ратники на медне не проходили? Нет, не видал что-то. Ну, значит, скоро будут. Дверь избенки заскрипела, и оттуда выглянула женщина, накинув зипун прямо на голову. Ты с кем это, совоська, тараторишь? Здравствуй, хозяюшка, дай путнику обогреться. А ты из каких будешь? Тут по берегу много всякого люда бродит. «И новобоязный впустить!» «Я пришел прямиком из Пскова. Дальняя дорога. Заходи, пожалуй, обогреться. А угостить тебя, прости, нечем. Хозяин промышляет на озере. А вот как приедет, тогда и пироги с рыбой, и блинки со снятками изготовим для ради дорогого гостя». Хозяйственным взглядом женщина оценила путника. Одет он просто, но добротно. А на поясе медвежий нож серебром из украшен и рукоять из ценного рыбьего зуба. Видно, парень непростецкий. Она стала приветливо кланяться, приглашая в избу. Не обессудь нас за тесноту и бедность нашу.